Александр Харников, Максим Дынин, Турецкий марш. Пролог. 13 -е, 1 -е ноября 1854 -го года за несколько часов до рассвета. Берег Дуная у Галаца, поручий Колган Евгений Львович, начальник артиллерии 1-й самоходной батареи. Корпуса морской пехоты и гвардейского флотского экипажа. На той стороне Дуная трижды мигает фонари Я шепчу про себя молитву Пресвятой Богородице. Закрываю люк, и моя ноночка, первая, осторожно спускается к Великой реке, истоки которой располагаются на юго-западе немецких земель в горах Шварцвальда, в полутора тысячах километров западнее. Здесь же Дунай лениво, не спеша, несет свои воды по широкой и ровной степи к уже недалекому Черному морю. Наше командование провело качественную работу по дезинформации противника. Турки твердо уверены, что наше генеральное наступление начнется восточнее галаца напротив Орловки у Измаила. Еще вчера вечером десятки тысяч наших солдат и офицеров находились в севернее реки. Но с наступлением темноты вся эта махина людей, средств, пришла в движение, и началась переправа. Сначала на гребных судах, а потом к делу подключились колесные пароходы, отчаянно дымящие трубами баркасы и спешно сколоченные из сырого леса паромы с подвесными моторами. А теперь пришла и наша очередь. Что ж, как сказал Гай Юлий Цезарь, переходя Рубикон, пограничную речку, отделявшую Галлию от территории собственно Римской Республики. а тест Жребий брошен. Операция по освобождению Добру-Джи началась. Уча двигателем, Нона, задрав нос, выкарабкалась на берег и осторожно вползла вверх по склону, туда, где опять замигал светодиодный фонарь. Вскоре к ней присоединились еще три машины, А затем с понтонов на берег сошли грузовики с имуществом взвода и приданный нам бензовоз. На секунду луна выглянула сквозь тучи, и передо мной открылась величественная картина переправы русского войска. Рядом с нами находились люди в таком же камуфляже, что и у нас, а мимо предрассветной темноте двигалась пехота в мундирах эпохи императора Николая Первого. Вслед за ней, позвякивая уздечками и оружием, шла конница. Всадники крепко сидели в седлах, кони всхрапывали и скользили копытами по глинистому берегу. Я поймал себя на мысли, что уже не нахожу ничего странного в том, что рядом с боевой техникой начала третьего тысячелетия можно увидеть униформу и оружие середины девятнадцатого века. Когда-то Как и мне сейчас кажется, уже давным-давно, около полутора веков тому вперед, я служил срочную, на такой же ноночке, в российской армии. После службы я окончил институт, а потом поступил на работу оператором на РТ. Один из моих лучших друзей, а по совместительству мой крестный Ник Домбровский, уговорил меня отправиться вместе с ним на первое самостоятельное задание. Ему предстояло сделать репортаж о походе учебного корабля «Балтфлота» «Смольный» к берегам Скандинавии. Вот только в конце этого выяжа мы по неизвестной до сих пор причине каким-то чудом оказались в 1854 году. В самой гуще боевых действий. На Россию напали англичане, турки и французы. Началась война которая в нашей истории получила название «Крымской». К стыду своему, я плохо знал отечественную историю, и мне не было известно, что боевые действия велись не только в Крыму, но и во многих других местах. Мы попали на Балтику, где объединенные силы Англии и Франции осадили недостроенную русскую крепость Бомарзунд, расположенную на аландских островах. В нашей истории... Ее захватили после недолгой осады. В истории, в которую мы попали, я чуть было не сказал, вляпались, мы сумели предотвратить захват крепости. Более того, мы уничтожили или пленили практически всю объединенную англо-французскую эскадру вкупе с французским экспедиционным корпусом. Затем мы ухитрились перебросить часть нашей эскадры нового строя по внутренним российским коммуникациям из Балтики в Черное море. Там мы сумели нанести поражение англо-франко-турецкому флоту и уничтожить крымскую группировку противника. Англичане попытались было вновь прорваться на Балтику, попутно в третий раз за какие-то полсотни лет обстреляв Копенгаген. Но наши корабли успели прийти на помощь датчанам и обнулить противника Наш небольшой крейсерский отряд, базируясь на Фарерских островах, принадлежащих Дании, в настоящее время действует в Ирландском и Северном морях, сумея фактически блокировать британские острова и перехватить морские пути, связывавшие Метрополию с ее колониями. Дунайской же армии, служить которой мне выпала честь, поставлена задача освободить европейские земли, все еще находящийся под турецким игом, и совершить молниеносный бросок на Константинополь. И мои ноны, смею надеяться, сыграют в этом не последнюю роль».